Глава 17. Интересный человек И тот день до самого вечера действительно прошел вполне спокойно. Если не считать, что курьер, посланный Урбалом в лагерь, вернулся ни с чем. Новостей о хилархии Атебана не было, и это начинало сильно беспокоить Федора, особенно в связи с прорывом римлян у Элерды. Обходной маневр, закончившийся он успешно для братьев-сцепионов, мог отрезать таракон не только от моря, но и от сухопутных дорог вглубь страны. Впрочем, на следующий день у чайки, немного заскучавшего к вечеру от вынужденного бездействия, появилась новая тема для беспокойства, озадачившая его даже сильнее прежней. Когда солнце начало клониться к закату, Наблюдая за римлянами из укрытия на стене, чайка вдруг заметил недалеко от римской заставы человека, чья походка и лицо показались ему от чего-то знакомыми. Федор имел орлиное зрение, но с такого расстояния не смог его детально рассмотреть. Лицо человека раскрыло лишь однажды, откинув капюшон и ненадолго распахнув свою длинную накидку, когда в сопровождении двух человек миновал римский патруль. Федор успел заметить лишь крючковатый нос. Человек явно не был римлянином и, похоже, не носил доспехов. Но Центурион встретил его очень любезно и лично проводил в помещение. Из этого Чайка заключил, что неизвестный был важной птицей, может быть, кем-то из местных вождей или старейшин, желавших переметнуться на сторону римлян, и тайно прибывшим сюда чтобы войти в предательский сговор. Но чем больше Федор напрягал свою память, едва человек скрылся со своими спутниками за воротами заставы, тем больше ему казалось, что он видел этого человека совсем недавно, буквально несколько дней назад. Мужчина был явно не молод, лет пятидесяти, с крючковатым носом. «Да это же советник Аста!» Не поверил своим глазам Чайка, когда все малейшие детали сложились в единый портрет. Человек сенатора Ганона Неужели он водит дружбу с римлянами? Федор был в шоке от такого предположения. Сенатор Карфагена помогает римлянам, но такой вариант не исключался. Ведь имел же римский сенатор Марцел, судя по его архиву, какие-то контакты с карфагенянами. Однако, чтобы уличить советника Аста, а заодно и его покровителя в сенате Карфагена во лжи, одних предположений было мало, требовались факты. И Чайка решил действовать, не дожидаясь возвращения Гуздрубала. Нет, начинать штормы римских укреплений не следовало, будет слишком много шума, а за время суматохи советник легко улизнет. Нет, тут надо было действовать аккуратно, Если это был действительно Аста, каким-то образом преодолевший все патрули и пробравшийся к римлянам, то его можно было попытаться захватить, как говорили с прошлой жизни, с поличным. А для этого требовалось всего лишь прямо сейчас, с небольшой группой бойцов, очень тихо перебраться через римский вал и захватить его в плен. А может быть, и его римских друзей. «Вот подарочек будет Гаструбалу», — усмехнулся Федор в предвкушении от ночного рейда, в котором он решил принять участие лично, тряхнув стариной. «Только надо поторопиться, а то уйдет советник». Когда он объяснил свой план Урбалу и Летису, явившимся вскоре на его наблюдательный пункт, те сразу же поддержали его. «Я готов», — сообщил Летис, проверив свои кинжалы. «Можно хоть сейчас отправляться». Обождем еще немного, решил Федор, вглядываясь сквозь темнеющий воздух в римские позиции. Он никуда не выходил пока, и если Баал Хамон не допустит предательства, то проведет там еще какое-то время. А ты, урбал, выбери, пока человек пять из своих солдат, самых лучших. Идти большим отрядом не стоит, быстрее заметят, но и втроем слишком опасно. Урбал кивнул. «Как стемнеет, встречаемся вон там», — указала рукой Чайка на частокол чуть пониже бастиона. «Осталось недолго. Охранников я предупрежу в самый последний момент». За те двадцать минут, что прошли до назначенной встречи, Чайка не спускал глаз с римской заставы. К счастью, никто оттуда не выходил, кроме нескольких легионеров. Помещение показалось Федору очень похожим на караульное, из которого расходились на свои посты-патрули. Вот и сейчас несколько отрядов по три-четыре человека, покинув его, направились с факелами вдоль вала, исчезнув из поля зрения. «Хорошо бы оказаться там в такое время, когда внутри никого не будет, кроме нужных людей», лихорадочно соображал Федор, который после краткого разговора с охранниками Бастиона и осмотра личного состава первым нырнул в сгустившуюся темноту. А еще хорошо бы, чтобы римляне не задумали сегодня ночью никакой каверзы, а то попадем под раздачу, тогда мало не покажется. Миновав чистокол, восемь человек во главе с командиром Хилархии осторожно зашагали по дну оврага, прячась за возвышениями. Ступать старались тихо, но Федор то и дело слышал за собой шорохи камней, вылетавших из-под тяжелых армейских башмаков. Времени на долгие сборы не было, а то Чайка приказал бы надеть сандалии помягче. Но единственным козырем была внезапность и, конечно, помощь богов. Достигнув подножия римского вала и первым пробираясь между близко вбитых кольев, Федор поймал себя на предательской мысли. «А вдруг я ошибся?» Это действительно какой-нибудь местный вождь, а не помощник Ганона. Вот будет позор, если, конечно, вернусь живым. Но отступать было поздно. Солдаты, которых привел за собой Урбал, были несказанно удивлены, что в разведку их поведет сам командир Хелиархии, любимец Ганнибала. Нечасто его подчиненным выпадала такая честь. Но Чайка старался не слишком придавать этому значение. Сейчас он считал себя просто командиром взвода разведчиков, в котором было пятеро бойцов, вооруженных фалькатами, и трое лучников. Конечно, у каждого диверсанта имелись кинжалы, но вот щиты пришлось оставить. С ними по-тихому было никак не пробраться. Да и шлемы оставили в бастионе. В общем... Федор готовился самое большее к молниеносной рукопашной схватке, а о большой драке с десятками римлян и речи не могло быть. Когда колье с шипами по краям, о которой они изорвали свои одежды, закончились и начался резкий подъем, Федор несколько сбавил темп. Вал был для того и создан, чтобы по нему было трудно взбираться наверх. Твердая земля здесь была посыпана глиной, и время от времени поливалась водой. Поэтому чайка, еле удерживая равновесие, выхватил из ножен кинжалы и, делая шаг, стал вгонять их в поверхность, чтобы не скатиться вниз. То же самое сделали и остальные, так что вся группа смогла взобраться наверх без особого шума. Подобравшись к самой кромке, Федор притих. Группа диверсантов замерла под ним, едва он остановился слушая голоса римских часовых что бродили еще за одним чистоколом, вбитым по самой кромке федор боялся что вот вот на сторожевых башнях должны были зажечь факелы освещавшие по ночам самые опасные участки обороны стемнело недавно и факелы по счастливому стечению обстоятельств еще не зажгли но это счастье скоро должно было закончиться а ждать было никак нельзя этот аста или как его там, мог уже покинуть караулку, растворившись во тьме, и тогда все станет бессмысленным. «Как только я перемахну через частокол и разберусь с часовыми, сразу лезь за мной», — глухим шепотом приказал Федор, зависшему на ножах чуть в стороне Летису. А когда здоровяк из утики кивнул, Федор, прислушавшись в последний раз, резким движением подтянулся, оттолкнулся и перебросил тело через обструганные колья. Приземлившись на утоптанной десятками ног тропинке, сразу за чистоколом, Федор присел и осмотрелся, готовый к немедленной атаке. Справа на валу метров десять не было никого. Дальше он заворачивал, и что там творилось, отсюда было не разглядеть. Вперед и вниз — вело несколько деревянных лестниц, специально устроенных для того, чтобы легионеры занимали свои места по первому сигналу. Буквально в 20 метрах угадывался длинный барак, похожий на склад или арсенал, но с этой стороны никакой охраны у него не было, впрочем, как и дверей. Этот сарай тонул в темноте. Зато в сотни метров слева у одной из башен скопилось человек сорок легионеров. Они столпились вокруг костров, где на больших треногах были подвешены котлы и громко смеялись, предвкушая скорый ужин. «Отлично», — усмехнулся Федор в темноте. «Кушайте, ребята, на здоровье. Мы вас не побеспокоим». Такие же костры горели и дальше вниз по склону, на расстоянии сотни другой метров друг от друга, выдавая места скопления солдат. Немногочисленные пока языки пламени слегка подсвечивали палатку и бараки, расположившиеся на постой армии. Единого лагеря, обнесенного общей стеной, здесь не было. Видимо, римляне считали эту передовую территорию частью одного большого лагеря, растянувшегося вдоль побережья. Там Фёдор тоже заметил костры, явно зажженные моряками. Интересующее его здание находилось метрах в ста от Чистокола. И там горел костер у входа, рядом с которым грелись четверо легионеров. От вала, минуя барак, к нему вела тропинка, угадывавшаяся в темноте. Путь был ясен, дело оставалось за малым — пройти его туда и обратно. «Летис, давай!» — прошипел Федор, отползая к ближайшей лестнице. Здоровяк перемахнул частокол и оказался рядом. За ним быстрой тенью появился урбал, следом один из лучников. И тут из-за поворота вышли сразу четверо римлян. Чайка различил их только по громким голосам, поскольку шли они уверенно по знакомой дороге, но без факелов. Это был патруль, который мгновенно заметил чужаков. Выхватив мечи, римляне устремились к Летису, но ни он сам, ни Федор не дремали. Чайка метнул свой кинжал почти одновременно с другом, однако убить наповал не смог. Помешала темнота. Римлянин охнул и схватился за бедро, согнувшись, а Летис был точнее. Его жертва уже хрипела, упав на колени и пытаясь выдернуть длинный кинжал из распоротого горла. Когда Федор вновь взлетел по лестнице на вал и, рубанув фалькатой, добил раненого легионера. Едва чайка распрямился, как над его головой просвистели сразу две стрелы. Оставшиеся легионеры рухнули замертво. Хороших урбал выбор лучников, ничего не скажешь, мысленно похвалил своего друга Федор. Однако надо спешить. Итак, мы тут слишком задержались. Сбрось их с вала», — приказал Федор глухим шепотом, махнув рукой в сторону мертвых римлян и озираясь по сторонам но больше никого из-за поворота не появилось. Пока Летис, Урбал и двое лучников, схватив за ноги убитых римлян, аккуратно перекидывали их через частокол, на валу появились остальные карфагеняне. «За мной!» — проговорил Федор, когда трупы римлян с еле слышным шорохом укатились вниз, остановившись где-то посередине, но, сделав шаг, запнулся обо что-то. Подняв длинный предмет, Федор понял, что это меч гладий, обронённый одним из легионеров. «Здесь все должно быть чисто», — сказал он сам себе, выбрасывая его за чистокол. «Мало ли кто тут может пройти в ближайшее время. А так нет их и никогда здесь не было. Пока хватится, мы уже все успеем сделать». Едва весь отряд спустился вниз и прижался к бревенчатой стене барака, как на ближайшей сторожевой башне загорелся факел освещая часть вала. «Хорошо бы погасить этот фонарь», — пронеслось в мозгу у Федора, пока он успокаивал дыхание. «Эх, жаль, нет снайперской винтовки с прибором ночного видения. Все было бы проще некуда. А тут крутись, как хочешь». Обогнув барак, карфагеняне столкнулись еще с двумя праздно шатавшимися легионерами которые были к тому же пьяными, видимо, недавно сменились. Они шли по тропе, горлане песни и ничуть не беспокоясь о том, что их услышит в караулке. Один из них нес в руке бурдюк, полный вина. Но выпить его до дна римлянин так и не смог. Вынырнув из-за угла, Летис оглушил его ударом в лицо, а второго Урбал отправил в нокаут, саданув в челюсть массивной рукоятью фалькаты. Оба легионера с глухими стонами повалились на камни и были добиты короткими ударами клинков. Оттащив трупы, подстоявшую рядом с сараем телегу, карфагеняне уже хотели двинуться дальше, как Летис нащупал у одного из римлян на поясе связку ключей. Сняв, он протянул ее чайки, намекая на то, что неплохо было бы взглянуть, что хранится в этом сарае. «Оставь их», — приказал Федор. «Видимо, вы только что убили сторожей. Но мы сюда не за ними пришли. Нам нужен старик с орлиным носом в длинной накидке. Он должен быть там». Федор указал на видневшуюся уже совсем рядом караулку. До нее оставалось метров пятьдесят, и пройти их надо было по затемненной, но открытой местности. Слева вдалеке гуляли легионеры, наслаждаясь ужином. Справа в темноту уходила дорога, в конце которой тоже горели костры. Приземистое здание караулки, напоминавшее прямоугольный сарай с бревенчатой крышей, освещалось только со стороны входа. Все ее пристройки тонули в сумраке. «А может, это не караулка вовсе?» – озадачился Федор. «Больно уж народу мало». «Впрочем, какая разница? Это только к лучшему. Убираем часовых и вырываемся внутрь», приказал он, стараясь ступать осторожно держа в одной руке кинжал, а в другой фалькату. «Находим старика, вяжем и тащим к валу». Карфагеняне беззвучными тенями устремились к цели. Двое римлян умерли на месте. На этот раз Федор и Летис метнули кинжалы отменно. Зато двое других тоже выказали хорошую реакцию. Почуяв опасность, они успели отпрыгнуть от костра и откинуться в сторону, словно заправские гимнасты. Кинжал Летиса а также стрела одного из лучников просвистели мимо. «Догнать их!» — приказал Федор своим солдатам. «Никто не должен уйти живым отсюда!» Римляне, к счастью, и не думали убегать. Один из них, подхватив стоявший у стены щит, приготовился к обороне, что-то крикнув своему сослуживцу. А тот, без щита, лишь с обнаженным клинком, бросился навстречу карфагенянам. Пока лучник исправлял свою оплошность, а Летис бился с единственным оставшимся из охранников, Чайка подскочил к дверям. Рядом с ним замер урбал, а за его спиной — лучники. «Заходим!» — рванул дверь на себя Федор и, вскинув фалькату, первым ворвался внутрь. За дверью оказалось всего одно тесное помещение, сверх ожидания запруженное столами и большими сундуками, каждый из которых был обит полосами металла. Похоже на контору Квестера. Промелькнуло в мозгу Фёдора что-то знакомое, когда он, шагнув вперед, едва не налетел на раскрытый пустой сундук. Здесь, видно, легионеры получают свое жалование. Только не сегодня. За дальним столом при свете тусклой свечи сидели три человека. Двое римлян в богатых доспехах и один человек в балахоне с откинутым капюшоном. Он сидел почти спиной к вошедшим, но Федор сразу узнал эту фигуру и крючковатый нос, особенно когда тот невольно обернулся на шум в дверях. «Советник Аста!» — воскликнул Федор, обходя сундук. «Какая встреча! Я так рад, что не ошибся! Куда же вы?» Едва услышав голос Федора, гость римлян накинул балахон, вскочил и молча бросился к дальней стене, в которой Чайка неожиданно увидел вторую дверь, ведущую в темноту. Он хотел немедленно кинуться за советником, но тут от стены отделились несколько теней, и перед карфагинянами возникли четверо охранников. Двое из них были легионерами, а другие двое – теми самыми людьми, что сопровождали сюда советника – Они держались в стороне от своих хозяев, в боковой нише, и Фёдор не заметил их сразу. Клинок просвистел в двух сантиметрах от его лица, и Чайка едва успел увернуться, отпрыгнув в сторону, но задел сундук и рухнул на пол, не сумев удержаться на ногах. «Задержать!» – взревел Чайка, в виде как советник исчезает в узком проеме двери. «Он не должен уйти! Урбал, можешь даже убить его!» Командир седьмой спейры, отбив удар меча римского легионера, перемахнул сундук и швырнул кинжал вслед убегавшему советнику, но клинок впился лишь в косяк двери. Федор вскочил на ноги и в ярости набросился на одного из охранников, пунов, соданув тому рукоятью фалькаты в челюсть. Он не мог поверить, что такой блестящий и дерзкий маневр вдруг провалился в одно мгновение. Его противник отлетел назад, и, перекувыркнувшись, рухнул на стол без чувств. Похоже, Федор сломал ему челюсть. «Какое единение!» — недобро ухмыльнулся Чайка, набрасываясь на второго охранника. Карфагеняне бьются с римлянами на одной стороне. Вот Гаструбал обрадуется, узнав об этом. Но вначале мы сами рассчитаемся с предателями, а ему я покажу ваши головы. Когда лучник убил на повал второго легионера... И ворвавшиеся карфагиняне стали пробираться к дальнему углу помещения, перепрыгивая и обходя столы сундуками, один из двух богато одетых римлян замер в дверях. Его отступление перекрывала лишь пара оставшихся в живых бойцов, один из которых был к тому же ранен. Когда возникший рядом летис зарубил его, римлянин, не выдержав, выхватил свой меч из ножен, присоединившись к последнему легионеру. Это был опытный боец, даже вы и начальник, судя по доспехам, и не трус. А ты чего не бежишь? крикнул ему Федор по латыни как твой дружок-предатель. Не знаю, откуда вы здесь взялись и откуда ты знаешь латынь, проскрежетал римлянин, обращаясь к Федору и одновременно ловким выпадом убивая финикийского солдата. Но тем лучше, значит, ты поймешь меня без перевода. Сейчас ты умрешь, вы все умрете сколько бы вас тут ни было». Он прыгнул между столами, взмахнул рукой, его меч сверкнул в зыбком пламени свечи так быстро, что чайка едва успел отразить удар, направленный ему в живот. «Нет, я пропущу тебя вперед!» и рубанул на наотмашь, желая отсечь этому военачальнику голову даже в шлеме. Но римлянин отступил на полшага, и смертоносное лезвие пронеслось мимо, Лишь вспоров кожаной рука в куртке. Кровь потекла по его руке. Отпрыгнув еще на шаг, он увидел, как Урбал выбил меч из рук последнего легионера и умертвил его своим чудовищным оружием. С рассеченным плечом тот упал на стол, залив его кровью, казавшийся черной в этом полумраке. — Я встречу тебя и отомщу, — прошепел римлянин, никто еще не мог оскорбить меня безнаказанно сказав это он выскочил за дверь и захлопнув ее исчез во мраке назад крикнул федор когда летис попытался выбежать за ним чтобы догнать мы опоздали советник ушел а нам надо уносить ноги пока не поздно он сейчас поднимет крик на весь лагерь словно в подтверждении его слов где то далеко за входной дверью Послышался сильный шум, напоминавший рокот прибоя. Но Чайка, привычный к звукам войны, сразу распознал в нем шум сотен солдат, бросившихся на штурм укреплений противника. И этот шум начался явно на римской стороне. «Этого нам еще не хватало», — пробормотал он, окидывая нервным взглядом место недавнего сражения, где погибли сразу трое его людей. «Урбал, посмотри, что там снаружи». А пока его друг выполнял поручение, Чайка бегло осмотрел тела убитых слуг советника. На груди одного из них он увидел небольшой кошелек из кожи, но тот казался на вид почти пустым. «Какая бедность для слуг такого богатого человека!» Усмехнулся Фёдор, и, сорвав кошелек с тонкой цепочки, на которой он висел, Высыпал его содержимое на ладонь, почти не сомневаясь, что он там увидит. В тусклом свете огарка свечи он разглядел несколько монет и одну, с которой на него щурилась знакомая сова с отверстиями вместо глаз. — Значит, все-таки Ганон, — пробормотал Федор, сжимая ладонь и испытывая при этом странное облегчение. — Уже что-то ты о чем не понял здоровяк только что осмотревший всех валявшихся на полу карфагенян и убедившись что они мертвы что это за монеты на эту монету летис можно купить дружбу римлян проговорил чайка засовывая ее обратно в кошелек а его за свои доспехи мне она не нужна сплюнул летис на труп одного из легионеров и поигрывая фалькатой. Даже даром. «На соседнем участке римляне начали штурм укреплений», сообщил Урбал, возвращаясь в помещение. «К укреплениям отовсюду движутся отряды легионеров». «Быстрее», — приказал Федор, перехватывая покрепче клинок и направляясь к двери. «Надо прорваться к валу, пока наступление не началось и здесь. По той же тропе назад. Шансов мало, но придется идти напролом». «Возможно, в попыхах нас не сразу распознают». Он толкнул дверь, осмотревшись по сторонам. Но кроме мертвых римлян у порога никого не было. Его взгляд сразу же выделил участок вала, куда стекались римские манипулы. Перед каждой из них бежали легионеры с факелами. А там, где начиналось сражение, небо, словно трассеры, чертили огненные линии от горящих горшков». «Блистари уже начали артподготовку. Уж не для того ли все затеяли, чтобы вернуть советника назад?» — подумал Чайка, первым бросаясь в сторону вала. «Надо выбраться отсюда и обязательно поговорить с ним еще раз. Лицом к лицу. Посмотрим, что он мне сможет возразить». Остальные бойцы, сжав покрепче оружие, устремились за ним. Пятеро оставшихся в живых карфагинян Не успели пробежать первые 50 метров, как справа показался отряд римских легионеров. Впереди, освещая первую ширингу и двух офицеров, бежали в факелоносцы. Это была целая манипула, перемещавшаяся не то в сторону позиции, откуда начался шторм, не то на поиски диверсантов. Но Чайка решил не выяснять. Путь до сарая был пока свободен. За мной! крикнул Федор, бросаясь вперед, слегка пригнувшись. Не останавливаться. Карфагиняне пробежали оставшиеся пятьдесят метров в зыбком мраке и приникли к стене. Римляне продолжали движение с прежней скоростью, но стук их подкованных башмаков приближался. Наверное, приняли за своих. выдохнул Федор, оглядываясь. Телега с мертвыми охранниками под ней была на месте. Никто их еще не успел обнаружить, и здесь пока было тихо. Зато чуть впереди на валу чайка еще на бегу заметил перемещение солдат. Несколько римских патрулей двигались по нему вдоль частокола. Тоже, наверное, готовится к наступлению, кивнул Федор в сторону вала. Ну да ничего. Нам бы только добежать, а там... Помогай, Баал-Хамон, руби всех подряд. Главное, до чистокола добраться и успеть вниз спрыгнуть, пока тут не станет тесно отримлен. А еще надо нижний чистокол пересечь под обстрелом лучников, добавил оптимизма Летис, сжимая во второй руке кинжал. В спину ведь будут бить. Пока сюда шли, я весь доспех об эти острые сучья чуть не изорвал. И потом, чтобы свои за римлян не приняли, когда наверх полезем. — вставил слово Урбал. — А то ведь могут и не узнать. Решат, что легионеры и здесь на приступ пошли. — Ничего, прорвемся, — сплюнул Чайка под ноги. — Пошли, Летис замыкающий. Едва он в три прыжка обогнул угол сарая, как столкнулся с легионерами, тащившими какой-то ящик по лестнице. Римляне ничего не успели сообразить, как уже были убиты. Троих сразили его лучники, пустив на ходу стрелы, а последнего он зарубил сам, молниеносно оказавшись рядом и саданув отмаш фалькатой. Острое лезвие рассекло толстую кожу доспехов, и легионер упал на ступеньки лестницы, заливая их кровью. В его глазах застыло недоумение с той самой секунды, когда он увидел вынырнувших из глубины лагеря карфагинян. Перепрыгнув мертвые тела, Фёдор стал взбираться вверх по лестнице, стремясь как можно быстрее достигнуть вала. Но там его уже ждали. Трое солдат без щитов, но с копьями наперевес. Видимо, они выполняли здесь какие-то работы и не успели схватить щиты, когда Чайка взлетел на верхнюю ступеньку, размахивая своим смертоносным клинком. Первого бойца он рубанул по ноге. Тот взвыл и упал на одно колено, выронив копье. Но добить его Федор не успел. Двое других набросились на него. Рискуя свалиться обратно вниз, Федор пригнулся, отбил пару выпадов и отступил по кромке вала в сторону, освобождая дорогу другим поднимавшимся карфагинянам. Следом за ним на валу показались урбал и еще один боец, напавший на римских копейщиков. А чайка, развернувшись, принял на себя удар двоих меченосцев, которые возникли на валу из полумрака позади него. Отбиваясь от наседавших римлян, он заметил огни внизу. Это были легионеры, из преследовавшей их манипулы. Едва появившись из сарая, они растеклись по трем лестницам и теперь стремительно поднимались на вал, бряцая оружием. «Взять живыми!» — орал офицер. Тому, кто схватит их первым, Публи обещал большую награду. — Хрен ты увидишь эту награду! — объявил Федор ближнему легионеру с гладием, делая выпад. Остриё Фалькаты вспороло кожаный панцирь и вошло в плоть. Легионер охнул, выронил меч и, схватившись за бок, упал на колени. Раздался свист, и рядом тут же упал второй. — Это карфагенский лучник! Все еще державший центральную лестницу, решил ему помочь. «Уходим!» — крикнул Федор, увидев, как на валу появился Летис. «Все вниз!» И первым перемахнул ограждение, схватившись за один из кольев. Улетая в темноту, он успел заметить, как урбал, отбив удар взобравшегося по лестнице легионера и пнув того ногой в грудь, последовал его примеру. Приземлившись на скользкую поверхность, чайка пробежал несколько шагов, после чего поскользнулся, рухнул и кубарем покатился вниз, кувыркаясь через голову. Сжимая в руке фалькату, он пролетел несколько метров с мыслью о том, что если немедленно не остановится, то он просто налетит на один из заостренных колов, который наверняка остановит его полет вместе с жизнью. И загнувшись, чайка попытался зарубиться, как это делали альпинисты из его прошлой жизни, соскальзывая по заснеженному склону. Ледоруба у него не было, кинжала тоже. И он попытался воткнуть на лету в поверхность вала то, что имелось, свою фалькату. Получилось не очень. Клинок звякнул о какой-то камень, пытаясь проникнуть вглубь. Но лишь на секунду затормозил полет, развернув тело, а затем федор увлекаемый силой тяжести дальше вновь устремился вниз но теперь уже животом по склону это его и спасло когда он пропахав еще несколько метров лицом по склону все же остановился и попытался подняться то едва не выколол себе глаз торчавшим в сторону заостренным сучком чуть левее он услышал сдавленный стон кому то повезло меньше Подняв голову, чайка в отблесках недалекого зарева разглядела линию обструганных кольев. Не слишком далеко слышался шум сражения, а ночное небо над позициями обеих армий пересекали огненные шары. Усилием воли Федор поднял свое избитое тело и заставил себя двигаться вперед. Но, протискиваясь между кольями, вдруг понял, что застрял. «Вон они!» — крикнул кто-то с вала. «Там, внизу! А ну, бросьте туда факел!» Тот час рядом с ним буквально в нескольких метрах пролетел и упал на склон горящий факел. Еще один улетел левее, туда, где мощнотелый Летис едва не выломал кол, чтобы преодолеть эту преграду. Становилось все светлее. И как мы умудрились пройти все это так легко в первый раз? Удивился Фёдор, почуяв, что сейчас он и его бойцы, пробиравшиеся через чистокол, станут отличной мишенью. «Помоги мне, Баалхамон!» «Лучники, ко мне!» — прозвучала за спиной команда, словно в ответ на его мысли. Впрочем, чтобы помочь остальным, для начала надо было выбраться самому. И он выбрался, окончательно исцарапав в кровь свои бедра, ноги и руки. Зато глаза пока целы, подбодрил себя Федор, когда первая стрела просвистела над духом, стукнувшись о камень. Оставив частокол позади, чайка в несколько прыжков достиг врага, где по-прежнему царила тьма, и рухнул туда, накрыв голову одной рукой, потому что в другой все еще нервно сжимал фалькату, словно это могло его спасти. Через мгновение под бешеный свист стрел кто-то упал рядом. «Эй!» — позвал Фёдор. «Летис!» «Это я!» — подал голос Урбал. «Летис в порядке!» «Поцарапался немного!» отлеживается за соседним бугром!» «Значит, это не его убило стрелой?» С облегчением уточнил Фёдор, видевший за мгновение перед падением, как кто-то из карфагенян получил стрелу в спину так и не успев перебраться через частокол нет проговорил урбал отплевываясь от земли это погиб мой боец последний из тех лучников что я взял с собой надо идти дальше решил федор когда обстрел немного ослабел хотя римляне все еще бесновались на валу изрыгая проклятие им на голову пока они лишь пускают стрелы а то вдруг еще решат пойти на приступ. Урбал не ответил, но Федор и сквозь темноту смог увидеть, как тот кивнул. Однако едва они поднялись, предсказание Федора сбылось. Со стороны вала вдруг послышался страшный рев, и небо между позициями противников осветилось огненными линиями. Обернувшись в свете троссеров от внезапно заработавшей вблизи артиллерии римлян, Чайка увидел, как легионеры, спустив свала длинные лестницы, десятками прыгают по ним вниз, размахивая клинками. «Быстрее!» — рявкнул Федор, испугавшись, как бы не сбылось теперь и предсказание его друга. Они бросились бежать по оврагам в сторону собственных укреплений. Вскоре к ним присоединился Летис. Пыхтя и отдуваясь, здоровяк приволакивал за собой раненую ногу. Федор тоже был весь в садинах и порезах, но не замечал их. К счастью, римляне перестали пускать им вдогонку стрелы, решив, что беглецы уже вне зоны досягаемости. Но стоило им вновь появиться в поле зрения... Как Федор, прыгая в очередной овраг, услышал отчетливый вопль Центуриона. Вон они! Догнать! Вскоре они были уже под самыми укреплениями, где им пришлось вновь преодолевать чистокол, но уже собственный. Напрягая последние силы, трое карфагенян карабкались по склону вверх когда над их головами просвистел горшок с зажигательной смесью и, ударившись о стену бастиона, разлил по камням жидкий огонь. От удара в стороны разлетелись огненные протуберанцы, один из которых едва не сжарил друзей. «Твою мать!» — выругался себе под нос Фёдор, когда рядом с ним задымилась трава, А капля горящей жидкости упала на кожаный рукав доспеха, заставив его тлеть и вонять. Быстрее в бастион, пока эти римские баллистарии совсем не разошлись. Кто здесь? Раздался окрик с бастиона, и едва разрыв горшка осветил фигуры трех карфагенян. Это я, Федор Чайка, крикнул он, хватаясь за край ограждения и втягивая свое тело наверх где ему помогли в этом еще двое солдат, подхватив под руки. «Хорошо, что не убили», — поблагодарил Федор, переводя дыхание и поглядывая на лучников, дежуривших у кромки бастиона. Летис и Урбал вскоре тоже оказались по эту сторону стены, хотя вполне могли принять и за римлян. «Я даже в полной темноте узнаю своих», — похвалился главный артиллерист, всматриваясь через плечо командира Хилархии в то, что происходило внизу. Там римляне уже приближались к чистоколу, прихватив с собой свои штурмовые лестницы. «Мы ждали вас до последней возможности. Вы же сами отдали такой приказ». «А теперь отдам другой», — кивнул Федор и тоже, обернувшись назад, проговорил. «Немедленно открыть стрельбу по легионерам Сципиона». «Не то они так же легко вскарабкаются сюда, как и мы». Взмахнув окровавленной фалькатой, что до сих пор держал в своей руке, добавил «И вызвать ко мне всех командиров Спейр, Нам предстоит веселая ночка». Не успел Федор отойти на десять шагов от передовой в сторону своего командного пункта, находившегося поблизости от бастиона, как небо осветилось новыми вспышками. Это заработали баллисты-карфагенян по всему фронту. Чайка остановился в изумлении и окинул пристальным взглядом всю линию огней, где были слышны звон оружия и крики сражавшихся бойцов. Римляне перешли в наступление почти по всему фронту с этой стороны города. Во всяком случае, насколько мог видеть Чайка со своего места. «Похоже, Сципион не на шутку рассердился после нашего визита». — пробормотал он. — И веселая ночка предстоит не только нам.